«Мы должны получить для тебя визу», — заволновался мой будущий муж. Это было не так-то просто, потому что через месяц он должен был улетать. Нельзя сказать, чтобы я была сильно против его отлета. В конце концов, я до сих пор уверена, что согласилась стать его женой под влиянием «Красивой минуты», а еще более под влиянием «Красивого кольца». Думаю, что каким-то краем сознания Лайен все это понимал. Он вообще оказался довольно проницательным товарищем, которому удалось неплохо изучить мою натуру за два месяца. «Я не знаю, как это сделать», — растерянно пробормотала я, представляя себе некую туманную кипу документов, которые мне придется собрать для въезда за рубеж. Свои знания я почерпнула большей частью из киноромана «Интердевочка». Там была сцена, где на выезд требовалось согласие родителей. Поскольку я жила спокойно только в отсутствии мамули, то процедура получения ее согласия на мой выезд в Штаты представлялась мне кошмаром на улице Вязов. «Ну что за глупость!» — расхохотался адвокат, которому Лайон потащил меня на консультацию. Это уже прошлый век, мезозойская эра. Никакого согласия, ни на что не требуется. И спросил, какую визу вы хотите получить? «Туристическую», — предположил Лайон. «Нереально», — покачал головой адвокат. «Молодая, одинокая женщина без детей и имущества хочет прокатиться в гости к молодому, одинокому программисту?» «Не дадут». «Что же делать?» — растерялись мы. «Ну, теоретически можно получать визу невесты». «Вы, я так понимаю, уже сделали предложение?» «Конечно!» — кивнул Лайон. «Только это тоже довольно сложная процедура. Требуется уйма документов. Потребуется как минимум пара месяцев». «У нас их нет!» — с облегчением вздохнула я и... и уже приготовилась таскивать с пальца кольцо. Я уже достаточно налюбовалась на него, а кроме того, продемонстрировала всем на работе, как боевой трофей. Все прониклись ко мне уважением, признали во мне женщину-вамп. Я была согласна этим и ограничиться. — Но есть же какой-то выход! — повысил голос Лайен и взял меня за руку. Хотел оказать мне поддержку, но пальцы были ужасно холодными. Конечно, с улыбочкой фокусника прокрутился на кресле адвокат. «Надо пожениться здесь!» «Гениально!» — кивнул Лайон Виллер. Я в ужасе переводила взгляд то на него, то на адвоката. «Вот зараза! Как это? Пожениться тут!» — В ЗАГСах, конечно, тоже есть сроки — месяц. — Но я должен ехать, — возмущенно прошепел Лаен. Я с надеждой подняла взор к небесам. Но надежды не оправдались. Вот и захватите с собой билеты и командировочные документы, в которых указаны ваши сроки пребывания. Напишите заявление на имя начальника ЗАГСа. в случае чего потребуйте письменный отказ, и вас распишут хоть в тот же день. А как вашей жене, мадам Екатерине, визу мы сделаем за неделю, это уж я вам гарантирую. — Прекрасно, — потер ручки Лаен. — Надо позвонить твоим родителям, возможно, они захотят побывать на нашей свадьбе. — Ни за что, — испугалась я. Ощущение, что я сплю, и мне снится туманный, совершенно нереальный сон, не покидало меня. Как можно пригласить в сон мою маму? Уж лучше я ей потом сообщу, что, как она и мечтала, я обзавелась заветным штампом в паспорте. Да не простым, а с точки зрения большинства российских девушек золотым. Видимо, я до последней минуты не верила, что все происходящее реально, даже когда от адвоката и с Лайеном поехали на Сущевский вал в серое, подавляющее своей квадратной архитектурой здание дворца бракосочетания единственного учреждения, в котором расписывались с иностранцами. «Предательница Родины», — прочитала я во взгляде директрисы этой брачной конторы. Кто будет от русских кобелей рожать? Одна я, что ли? «Я тут ни при чем», — ответила я ей глазами. «Я сама не понимаю, что происходит. Это какой-то анекдот». «Приходите завтра, раз вам так не имется», — вслух произнесла директриса и отвернулась. Расстроилась. «Только еще неизвестно». Кто расстроился больше? «Отпросись с работы», — отдал команду уставшая от тревог и волнений Лаем. «И пригласи подруг. Пусть будут какие-то свидетели в России. А по-настоящему отпразнуем дома». «Окей», — уже привычно кивнула я. «Дома. Неужели скоро мой дом будет располагаться в Вашингтоне? Наверное, во мне и правда много детского, потому что... Помимо воли, я затрепетала в ожидании новых, удивительных, невероятных перемен. На моей свадьбе присутствовали мой младший брат Ромка, который всю церемонию провел с распахнутым ртом, моя подруга Рима, которая настояла на роли свидетельницы, она поставила свою подпись в журнале актов гражданского состояния с видом человека, С честью выполнившего свою работу. Она, как и обещала, выдала меня замуж. За иностранца. Галочка в списке ее добрых дел получилась весьма и весьма жирной. Полинка, которая просто не верилась, что все это происходит. Саша Селиванова. И ее я пригласила сама. просто чтобы посмотреть, как она будет демонстрировать отсутствующий и безразличный вид. У нее получалось не очень. Виктор Олегович, которому захотелось отдохнуть и расслабиться, к тому же у него была машина, на которую Рима педантично налепила какие-то розовые банты. На свадьбе я была в красивом костюме бежевого цвета, который Лайон купил мне на ВДНХ сразу после подачи заявления. Он активно участвовал в его выборе и показал неплохой вкус, хотя сам факт его въедливого участия меня не порадовал. Костюм был дорогим и блестящим, что придавало ему некоторую праздничность, приличествующую моменту. На свадьбе я напилась вдрызг. Хорошо, что меня не тошнило. Ну, первую брачную ночь я не помню. Зато прекрасно помню первое брачное утро. Лаем. Подтянутый и серьезный. Подошел ко мне и потряс за плечо. «Миссис Виллер, подъем! Стэндап! Пора к адвокату. Нам еще надо успеть купить тебе билет на самолет». «На самолет?» — переспросила с недоумением я. «Ну, конечно!» Я заплатил за твою визу почти тысячу долларов, так что хочу, чтобы мы летели на одном самолете. Он нежно коснулся моей груди, словно это была его собственность. И когда мы улетаем? После Нового года, 20 января, а что? Невинно смотрел в мои глаза мой муж. Мой муж. На моей кухне. Пил кофе. А я улетала в Вашингтон 20 января. Но разве я могла в это поверить?»